Глава 13. Дастин не очень хотел действовать до наступления темноты, но назойливой восточной твари пора напомнить, что он в чужой стране. Людей Ахмарова слеживал по одному, находил их в толпе, замаскированных под местных прогуливающихся по Знаменской улице, которая вела от площади прямиком к дому девчонки. На воинов никто внимания не обращал. Оружен нет, национальную одежду востока сменили на штаны и калеты, принятые носить в амперионе среди обычного населения. Но запах, запах ничем не подделаешь, как и цвет кожи, разрез глаз, сгорбёнка и нос. Нужно лишь немножечко понаблюдать, чтобы понять, кто пустынный воин, а кто приезжий торговец. Дастин выбирал удобный момент, подкрадывался в плотную, сливаясь с толпой или нападая из-за угла и мягко окутывал тьмой, усыпляя. Воин падал, люди кричали, звали на помощь. Ничего, через пару часов очнётся. В руку последнего Достен вложил короткое предостерегающее послание, прочитав которое, Ахмар должен навсегда отступить и забыть о столь вожделенной для него добыче. Осталось проверить притон на окраине Несхельма. У лавки мадам Дитрих Дстин точно почувствовал ведьму. След её ауры ни с чем не спутаешь. Особая энергетика, особый запах. Это могла быть обычная ведьма, получившая метку, которая приехала работать в столицу имея разрешение, но запах колдовства и крови был слишком явным. Законопослушные ведьмы пахнут иначе. А в Несхельме не так много мест, куда можно спрятаться колдуны и ведьмы, преступившие закон, мыкаются по самым тёмным уголкам столицы, надеясь, что их не поймают до того, как они снова заползут в свои норы. Всем им нужны ингредиенты и атрибуты для ритуалов, которые в лесах и горах не достанешь. На этом и попадаются. И я во дворце не впервые, но впервые меня представили императору в неформальной обстановке. Не скажу, что была удивлена, хотя Нет, всё же я немало удивилась. Дастин привёл меня в комнату отдыха его величества. На деле комната оказалась огромным залом, в котором помимо слуг, замерших вдоль стены, присутствовали придворные служащие. Император развлекался тем, что играл с пожилым графом в шашки, а утончённого вида миледи, или скорее мисс, играла на фортепиано. Её тонкие пальчики, обтянутые тонкой тканью белых перчаток, резво бегали по клавишам, рождая божественную мелодию. Могу я просто дождаться тебя в отведённых мне покоях? прошептала она ухо почти мужу и чуть не вздрогнула, когда император бросил на нас хитрый взгляд, будто слышит, о чём я говорю. Но это ведь невозможно. Или возможно? Мне это тоже не нравится, ровно отозвался пёс. Но ты должна остаться под присмотром и ни в коем случае не должна оставаться одна, ясно?» «Вполне». Вздохнула и плавно направилась приветствовать императора. Дестин даже не удосужился поклониться, а мне пришлось исполнить полное уважение и честь и реверанс. «Ваше Величество?» «Делла!» Губы императора растянулись в опасной хищной ухмылке. От взгляда пронзительных тёмных глаз охватила лёгкая дрожь. «Ваше Величество?» Безстрастно произнёс Дестин: Мне нужно отлучиться по одному очень важному делу. Не могли бы вы присмотреть за моей невестой? Шепотки придворных стихли. Все разом уставились на одну маленькую меня. Почувствовала себя ещё более беззащитной и никчёмной перед этими всеми аристократами, но не успела толком уйти в себя и замкнуться, как император предложил: "Вина, не стесняйся и располагайся где хочешь". Можешь почитать, если тебе не мешает музыка. Там стеллаж с книгами. Император словно точно знал, чем меня отвлечь, что мне предложить. Благодарю, поклонилась и прежде чем направиться к книгам, простилась с Дестином. Берегите себя, верный пёс императора. Будет обидно, если вы не доживёте до собственной свадьбы. Когда-нибудь я тебя накажу, флегматично пообещал он и вышел за дверь залы, чтобы я уверенно исчезнуть в серых клубах тумана. Такой он, пёс императора. По стенам пещеры сбегала влага. Холодно, слишком холодно и сыро, мерзко. Сейла подкинула отсыревший хворост в костёр, и когда огонь затрещал, испаряя влагу, опустилась в свой каменный трон. В воздухе стоял противный запах разложения. Несмотря на холод, трупы продолжали гнить. Кровавое озеро почти заполнено. Завтра можно от них избавиться. Металлическая дверь, установленная с таким трудом на входе в пещеру, заскрипела. Внутрь скользнула тень. Айла скинула с головы капюшон и бросила сэйли на колени бумажный свёрток. Достала Голос ведьмы дрогнул от нахлынувшего безумного возбуждения. Разорвала бумагу подрагивающими пальцами и подняла на свет, который пробивался сквозь расщелину, синий мерцающий камень призыва. «Осталось дождаться Гаррета, созвать сестер, и можно приступать». «Нельзя!» — скривилась Айла и откинула с олба темные пряди волос. «Императорская шавка снова нас засекла и идет по следу». Он знает, что я забрала камень, и найдёт нас, если сегодня же не покинем пещеру. Рука Сейлы дрогнула. Но как же наше озеро, столько трудов, столько усилий. Губы предательски затряслись, по венам растекался жгучий гнев. До призыва Сорта остался один лишь малюсенький шаг. Ведьма сложила большой и указательный палец, показывая размеры этого последнего шага. Мне жаль. Рovna отозвалась Айла и поджала губы. Но знаешь, думаю, у нас бы всё равно ничего не вышло. Для божественной сущности нужно подходящее вместилище, а у нас его нет. Глаза Сейлы опасно сверкнули. Гарет должен был притащить подходящую девчонку. Люди слабы, бесстрастно заметила Айла. Сейчас наша задача сменить укрытие, затаиться, а потом начать сначала. Только набравшись терпения и сил, мы сможем вернуть себе былую славу и подчинить себе людей, завоевать этот мир. Сейла оттолкнулась и пружинисто поднялась. Я хочу уничтожить шкафку, сжала челюсти и процедила: Сколько можно бегать от него? Хочу, чтобы люди узнали, какая он тварь на самом деле. Хочу, чтобы он страдал. И ползая на коленях, умолял о пощаде. Это же Волкалак, как-то обречённо вздохнула Айла. Но я видела его сегодня с одной девчонкой. Это странно. Глаза Сейлы кровожадно вспыхнули. Узнай о девчонке всё, протянула иронично, скалясь. А сейчас уходим.